Глава 18. «Сколько еще?» Я утомленно провел рукой по глазам. Устал. Вторую ночь нормально поспать не удалось. То и дело приходилось обращаться к магии, поддерживая бодрость на должном уровне. Такая себе чашечка кофе по-чародейски. Последние тридцать повозок выйдут через полчаса. Бернард выглядел гораздо лучше. От рыцаря исходил легкий хмельной аромат. Успел уже опорожнить кружку другую душистого Элли. Я позавидовал ему белой завистью. Он умудрялся не только хорошо исполнять свои обязанности, но и успевал отрываться по полной вместе с приятелями из Доварпорта. В отличие от меня... Бывший наемник был более привычен к подобной деятельности. Думаете, легко разграбить средневековый город далеко не маленького размера? Как бы не так, очень быстрое веселое занятие превратилось в тяжелый и нудный труд, требующий постоянного пригляда. Организовать трофейные команды, собрать все ценности в одном месте, рассортировать может сделать опись, выделить долю союзникам, отдельно своим воинам и обязательно не забыть о себе. Иначе на кой черт вообще заниматься этим? Скажу откровенно, Марокко та еще. Особенно после трех дней, пока и старская столица находилась в полной власти всей четырехтысячной армии. Так, стоп. Народу приперлось еще больше. Уже следующим утром после штурма, не желая пропускать веселье, из лагеря потянулись все ходящие раненые. И началась вакханалия. Даже думать не хочу, что там творилось. Полагаю, ничего хорошего для местного населения и вообще всех, кому не повезло в это время оказаться в Стокхолле. Многие скажут, что это жестоко и бесчеловечно. Отдавать город на потеху вооруженной толпе. Спорить не буду. Все так и есть. Но здесь такой мир, и если будешь проявлять милосердие и сострадание к недругам, то тебя не поймут собственные соратники. Не говоря уже о врагах, те вообще воспримут подобное поведение слабостью и постараются схорчить при первом удобном случае. Так что всю столицу предателя-монарха разрушили полностью. Все, что могло сгореть, сгорело, все, что могло быть уничтожено, было уничтожено. Город чуть ли не снесли до основания. Многие здания пострадали еще при штурме. Какие-то намеренно ломали уже после, особенно важные, вроде магистрата. От него остались каменные огрызки дымящихся развалин. Ну и, разумеется, все найденное внутри добро не забыли заранее вынести наружу, аккуратно сложить, дабы затем заботливо перенести в более безопасное место. Пришлось здорово постараться, чтобы наладить методичное разграбление. Огромную помощь в процессе оказали Бернард и Большой Пит, имевшие по этой части поистине незаменимый опыт. Правда, до этого! Ни одному из них не приходилось это делать в столь крупных масштабах. Ну да ничего, справились. «Поторопи, возниц», — приказал я. И так задержались. Рыцарь коротко кивнул. Рука в латной рукавице властным взмахом подозвала ближайшего солдата. Выслушав приказ, воин отправился придавать ускорение обозникам. В королевском дворце обнаружили библиотеку. К моему сожалению, битком набитую романтическими балладами. Из разряда всякого мусора по типу. Он любил ее, а она кого-то еще. Он удавился в петле, а она счастливо выскочила замуж вообще за четвертого. И все в таком духе. Шекспира местного разлива в огромном ассортименте. Про несчастную любовь и разбитые сердца. Обычная макулатура с практической точки зрения. Также хватало исторических хроник, понятное дело, в основной массе трактующих события в угоду правящей династии. Последние обстоятельства натолкнуло на любопытную мысль, мельком просматривает толстенные тома жизнеописанием предков семьи Адестрек, Лервон, где почти сплошь все благородные герои и милостивые самодержцы, заботящиеся о благосостоянии государства и народа. Я вдруг подумал, что пиар мне тоже не повредит, особенно в свете случившегося. Только как это сделать? Брать пример спокойного королевского рода и клепать заказные тексты в пухлые фолианты? Зачем? Все равно, кроме архивариусов и библиотекарей, их почти никто не читает. Вбухать кучу денег и сил в книгу, чтобы потом она пылилась где-нибудь на темных полках, совершенно нерационально. Нужно что-то другое, что-то более эффективное, что-то более легкое и доступное, что-то близкое к народу. Вот на этом месте меня, что называется, осенило. Зачем выбрасывать золото в пустоту, если можно воспользоваться им куда продуктивнее? «Ты уже изложил пивунам расклады по их новому творчеству?» Я покосился на Бернарда. Воин небрежно качнул головой и поправил покоящийся на изгибе локтя рыцарский шлем. «Все сделал, милорд», — доложил он. «Точно, как приказали». «Описал дословно» и заставил заучить наизусть. Я проводил взглядом очередную телегу, доверху наполненную трофеями. С каждым проездом колея дороги становилось все глубже. Каждая из повозок несла большой груз. В отдалении виднелись закопченные стены, бывшей из старской столицы, из-за них поднимались клубы черного дыма, многочисленных пожарищ разоренного города. Стокхол город призрак, преданный своим королем, преданный огню и Преданный забвению. «Песни, лирические баллады, сказания, постановки?» перечислил я. Бернард кивнул. «Ничего не забыли», подтвердил он. «Щедро заплатили серебром, строго наказали, чтобы не перепутали». «Отлично», ответил я. «Идея, в общем-то, проста и далеко не нова. Собрали Менестрелия и Бардов, нашли...» даже одну бродячую актерскую трупу и отсыпали творческой богеме от щедрот своих крупные меценатские пожертвования. С одним непременным условием. Указанные личности будут рассказывать о том, что произошло в Истаре, и исключительно нашу версию случившегося. Неплохо, да? Битва с Магнусом Завоевателем, защита родного края от кровожадных захватчиков, Обман короля, предательство пришедших на помощь благородных наземных защитников, коварство принцессы и, как апофеоз всей драмы, убийство монарха с семьей магами-стихийниками. Когда, введенный в заблуждение кланами, король захотел сдать назад и снова перейти на сторону добра. Добро – это армия замка бури, если вдруг кто не понял. А я... Такой весь из себя белый и пушистый, преданный своим союзникам, великодушный лорд, бескорыстно пришедший на помощь красивой принцессе и преданный ее папашей после одержанной победы. И все в похожем ключе. Песни, поэмы, баллады, стихи, театральные постановки, оплаченные из моего кармана по особому тарифу, обязательно слезливые с нотками драматизма будут представлять исправленную версию случившейся истории. Книги в средневековые времена может и мало кто читает, зато песни по трактирам горланить любит каждый второй. Так что распространение пиар-акции обеспечено. В конце концов гибель целой королевской династии вызовет большой резонанс в срединных королевствах. Будет лучше возложить вину на соперников, чем становиться объектом всеобщей ненависти, тем более, что и виновники, самые что ни на есть настоящие, имеются живые и здоровые, а то, что маги странствующие не стихийники, так это дело десятое. Подпортить и так мутную репутацию кланов нетрудно, а народ легко поверить в то, что надменные волшебники из магического совета в душе бесчестные трусы, склонные к предательству. Люди сделают это с большим удовольствием. Напросто людинов магам, конечно, плевать, но все равно осадок останется. А благородное, знаете, вовсе станет нехорошо коситься. Для дворян честь значит очень много в средневековые времена. Никто не одобрит удары в спину, да еще королевской семье. Дело вполне может дойти до требования разорвать с магами все связи. Монархии вряд ли на это пойдут, но определенное недоверие все же возникнет. Появится отчуждение, волшебникам перестанут слепо доверять, тем самым снизится общее влияние стихийных кланов в срединных королевствах. Что уже довольно недурственно. Для меня и великих домов. Головная часть каравана готова отправиться в путь. Со стороны поля к нам рысью подъехали Большой Пит и Селяна. Трофеев оказалось столько, что пришлось снаряжать отдельную колонну из пары сотен повозок, чтобы вывести добро подчистую. Половина принадлежала наемному войску под предводительством моих старых знакомцев. Хорошо. Поблагодарил я главного солдата удачи. Охранение готово? Да, три сотни конных латников, подтвердил Пит. Пятьдесят в авангарде, столько же в ариергарде. Остальные распределены вдоль каравана, а на каждой телеге, кроме возницы, сидит еще по одному вооруженному воину. Довольно внушительный эскорт. Даже жалко расставаться с таким количеством бойцов. Сейчас пригодятся все наличные силы, а да куда деваться, не отправлять же с обычными крестьянами добычу. Этак ничего до восточного побережья не доедет. С трофеями вообще сложилась своеобразная ситуация, не с дележом и не с оценкой богатств, а с их финансовой реализацией. Мало кому хотелось получить долю какими-нибудь подсвечниками, кубками или любой другой кухонной утварью. Также никому даром не уперлось брать в качестве оплаты рулоны дорогой ткани, содранные со стен порьеры или еще что-то в этом роде. Кому из наемных рубак это нужно, да и моим воинам тоже, разве что женатые могли прихватить что-либо для хозяйства в подарок супруге. Остальным подавай звонкие, блестящие монетки, которые можно потратить в любом кабаке и спустить на распутных девиц. Украшения еще ничего, вещи из драгоценных металлов ценились, а остальной хлам предпочитали продавать. За каждой армией рано или поздно начинал следовать обоз из так называемых маркетантов, торговцев, скупающих трофеи у солдат, отдающих мелкие суды, предоставляющих развлечения в виде дешевого пойла и шлюх. К нам, кстати, маркетанты прибились от армии Магнуса. Забавный момент. Когда тот спешно отступил, они не последовали за ним, а остались, решив попытать счастье с другими партнерами. И вот тут возникла проблема. У наших скупщиков тупо кончились живые деньги. Солдаты завалили их барахлом из стокхола. Выгребли наличность у барыг почистую. И это еще не упоминая той доли, что принадлежало мне. Возникал естественный вопрос, куда сбывать добытые ценности. Так и появилась идея со снаряжением огромного каравана, потому что местные торгаши при всем желании оказались неспособны выкупить все трофеи. Ирония судьбы, Баладийское королевство, с кем мы воевали всего несколько месяцев назад, Теперь поможет решить возникшую проблему. «Милорд, я готов!» Следом за наемниками подскакал сэр Родрик. Новоиспеченный рыцарь отправлялся вместе с обозом в товар-порт. Уверен, он не подведет. Понадобится. Будет зубами грызть, выполняя волю сюзерена. «Удачи, сэр!» Данильзе серьезно подбодрил я парня. «Видно, что волнуется и думает, как бы не попасть в просак на глазах у господина. Бернард едва слышно хмыкнул, успев спрятать усмешку за поднятой ладонью. Старательность юного рыцаря ему показалась забавной. — Я не подведу вас, милорд! Родрик стукнул кулаком в стальной нагрудник, лихо развернул коня на одном месте и поскакал обратно присутствующие неосознанно проводили взглядом крупную спину перетянутую длинным двуручным мечом здоровый кабан элом резкока у него подходящая тихо буркнул бернард с легкими нотками зависти комплекцией коллеги по рыцарскому цеху если что будет чем отмахиваться от супостата хватит зубоскалить осадил я вассала парнишка старается Пусть так дальше и продолжается. Не забывай, он теперь рыцарь, ясно? Я с ожиданием посмотрел на своего первого соратника. Еще дедовщина мне тут не хватало. Наемник кивнул, поняв скрытый между слов намек. Я обратил взор на Большого Пита. Выходит, почти все ваши люди согласились на мое предложение? Осведомился я помедлил и посмотрел на колдунью. И даже ты, Селена, девушка неохотно качнула черноволосой головой. С первых мгновений возникновения нашего сотрудничества она старалась держаться от меня подальше. Волшебница-ренегатка из клана Огня, увлекшаяся во время практики черной магии, чувствовала, что со мной что-то не так, что я не совсем обычный колдун, как другие обитатели, Тандарийской низины. Погружение в две купели оставило определенный след, и особо внимательные чародеи это иногда подмечали. Они не знали, что конкретно со мной не так. Но на всякий случай держали дистанцию. Исключением здесь выступала ради что Летиция. Но с ней тоже все непросто, учитывая ее деда, главу великого дома Талар. Признаться честно, меня удивило что ваши воины согласились перейти ко мне на службу? Продолжил я. Как и вы сами. Большой Пит повел мощными плечами. На что намекаете? Без обиняков спросил он. Я растянул рот в примирительной улыбке. Согласитесь, это выглядит слегка подозрительно. Делая вам предложение, я рассчитывал максимум на 10-15% от общего числа. А дали согласие. Все? Как-то странно. Неужели никто не хочет отправиться домой, вместе с богатыми трофеями? Разумеется, за исключением тех, кого включили в охрану обоза. Командир наемного отряда насупил кустистые брови. Ему не понравилось выражение недоверия в моем голосе. А «Мы разве подвели вас, милорд?» – осведомился он хмуро. «Нет». «Вы полностью выполнили свою часть сделки», — признал я. А Надо сказать, нисколько не покривив душой. Никаких претензий к рубакам из Даварпорта у меня не имелось. Парни отработали на все сто при захвате из старской столицы. Не отсиживались в стороне, не избегали сражения. Бились рьяно, честно отрабатывая достигнутые договоренности. Без них замысел бы не сработал. Тогда в чем дело? Я спросил ребят, какие планы на будущее? Не желает ли кто присоединиться к вашему походу? Они посовещались и сказали, что не против. Вот и все. Никаких интриг здесь нет. Понятно, что речь шла не о рядовых солдатах, а об офицерах. Хотя последние тоже, скорее всего, посоветовались со своими подчиненными. Как итог... Все три тысячи дали согласие, и моя армия теперь насчитывала около четырех тысяч человек, включая раненых с первого сражения. Особо тяжелых отправили домой вместе с обозом, основная часть осталась, плюс без потери взять Стокхолл все же не удалось. Ладно, согласились и согласились, я махнул рукой, по большому счету особой загадки здесь нет. Скорее всего, наемниками овладел азарт. Они уже прилично поимели после разграбления города. Но ребяткам хотелось большего. С учетом времени. А сейчас все еще весна, будь осень. Хрен бы кто захотел идти куда-то дальше. Народ примкнул к новому нанимателю, рассуждая так. Чего сидеть все лето дома, если есть возможность еще поиметь деньжат? не стоило забывать что речь шла о профессиональных наемниках они зарабатывали себе на хлеб продавая мечи в такой профессии без авантюрной жилки жажды и обогащения ловить и нечего проглот всхрапнул, переступая ногами пришлось отвлекаться брать по воде и успокаивать уставшего от неподвижности жеребца Снимаете лагерь, выступаем ровно в полдень», — приказал я и направил коня к бивуаку своего табора. Походный марш по Истарскому королевству ничем не отличался от других передвижений больших масс войск, в которых мне довелось уже поучаствовать. Ничего примечательного. Колонна пехоты шагает тузкой стальной змеей. Конные разъезды прикрывают их с флангов и с тыла. Впереди... Двигаются отряды разведчиков. Ночевки, привалы похожи один на другой. Меняется лишь ассортимент каш и похлебок. Скука. Ну, еще пейзажи имеют обыкновение к слабой трансформации, но и там особо любоваться не на что. Кто хоть раз бывал за городом, тот поймет, как дикая природа может быстро надоесть своим однообразием. Мы двигались к Ландрии... Они пересекали несколько климатических поясов за пару недель. Трава и трава, деревья, поля с холмами, бескрайний горизонт и голубое небо с редкими вкраплениями облачков. Скажем прямо, не то, что привлекает взгляд чем-то особенным. Ну и грязь под ногами. Без этого никуда. Когда по грунтовой дороге двигается четыре человек, Даже подсохшая от весеннего солнца почва доставляет серьезные неприятности. Только вместо жижи поднимается пыль. То еще удовольствие. Мы никого не трогали. Деревни не грабили, стараясь не задерживаться в пути. Шли на воссоединение с армией великих домов, рассчитывая войти в королевство главного оппонента с разных сторон. За время пути случилось всего два происшествия, заслуживающих внимания. Это отъезд Селены. Чародейка все-таки не выдержала моего длительного присутствия поблизости и предпочла ретироваться под предлогом усиления охраны ушедшего каравана на трофеями. И вести от наших длинноухих друзей. Мда. Ушастые придурки весьма неприятно удивили своей недальновидностью. Привлекая степняков, альвы не потрудились позаботиться об их строгом контроле. Неуправляемые дикари облажались по полной программе. Чуть сместились акценты вторжения, и табунщики молниеносно вернулись к прежним привычкам. «Это вам, не вымуштрованные солдаты, готовые действовать четко по приказу?» Дисциплина ноль, на первом месте грабеж. Совсем неудивительно, что Великий Поход очень быстро превратился в банальный набег, невзирая на огромный размер выступившей Орды. Привыкли действовать разрозненной толпой дикарей. Какого лешего эльфы не надавили на своих подопечных и не заставили их действовать более организованно, мне совершенно не ясно. Говорят, много прожитых лет добавляет мудрости. Полная ерунда. На примере ушастых уж точно. За долгие годы перворожденные закостенели в развитии. Ослеплённые желанием возродить лес, они действовали слишком прямолинейно, запросто могли использовать ползучую экспансию, увеличив площадь подконтрольных территорий за 500 лет так и нет захотели много и сразу что в целом не очень понятно учитывая восприятие времени у бессмертных по отношению к короткому веку людей как итог нарвались на ожесточенное сопротивление и что самое важное абсолютное неприятие политики экспансии у человеческих государств что будет дальше предсказать нетрудно остер и ковар постараются зачистить злочастное плато, Выкорчевые проклятые саженцы зачарованных деревьев. Вспыхнет битва. Смертные понесут на кончиках мечей ярость созданий, чья жизнь подобна огоньку мимолетного пламени. Бессмертное племя не уступит им в храбрости, понимая, что другого шанса может не подвернуться. Драка будет жесткая. В бой пойдут все известные арсеналы. Но убедительной победой не добьется никто. Люди, потому что, как ни посмотри, у них недостаточно сил. А эльфы, потому что, по старой привычке, не рискнут идти до конца, ставя на кон жизни сородичей и так малочисленной расы. В общем, упрутся рогами и будут потихоньку бодаться, пока не случится что-нибудь, что перевесит чашу весов. Например, пинок под зад степникам вынудившим их действовать более агрессивно против средиников. Кстати, более чем уверен за неожиданным маневром Остеры. Стоит мой старый приятель Магнус, ушлый мужик, после поражения перестроился и незамедлительно принялся действовать в рамках новой стратегии по всем фронтам. Это вам не заторможенное длинноухие. Он медлить не станет, попрет буром, творя историю на глазах. Очень неординарная личность. Мягкое покалывание в затылке показало, что со мной хочет связаться через заклинание Зова летиться. Я притормозил проглота и отъехал немного в сторону от бодро шагающего войска. Лениво прищурился на теплое солнце и лишь после этого сосредоточился на ответных чарах. «Здравствуй, милая», – сказал я, концентрируясь на принятии астрального зова. «Что-то случилось?» Несмотря на относительную легкость плетения, «зов» вовсе не являлся неким аналогом сотовой связи. В том смысле, что каждый день им пользоваться нельзя. Появлялись головные боли, мигрени. Разум плохо воспринимал частый выход в астрал. Потому... Никакой болтовни каждый вечер, лишь по срочному поводу. «Да», — ответила супруга, — «у меня плохие новости. Дарцинская лига полностью прекратила торговлю спортом портом Замка Бури, а Золотая Гавань отказывается принимать наши корабли и запрещает своим купцам продавать нам что-либо». «О как! Торгаши решили нарушить нейтралитет? Плохо!» Поставки продовольствия снизятся ровно в два раза. Мне кажется, или за этим тоже торчат уши Магнуса. Чрезвычайно деятельный товарищ. Что-то он меня начинает раздражать. Я тут подумала, может мне стоит нанести визит в Золотую Гавань и объяснить, что так дела не ведутся. Мягко прошелестел голос супруги. От неожиданности я аж поперхнулся. Затем подумал и вздохнул. «А чего, собственно говоря, я ожидал услышать в такой ситуации от урожденной леди великого дома Талар?»